Сейчас у нее добродушное настроение, и от этого мне даже еще больше обидно. Она низко раскладывает шезлонг, так что оказывается почти что лежа, и кладет блюдце себе на бедра под самой выпуклостью живота. Если она внезапно дернется, то блюдце упадет и разобьется, однако я не собираюсь забирать его и ставить на стол. Просто наблюдаю, как оно потихоньку шевелится при каждом ее вдохе и выдохе, пока мне это не надоедает. Всякий раз стоит мне подумать, как же я одинока. Это кажется все печальнее и все больше похожим на правду. Как будто мыслью можно воплотить что-то в реальность. Измыслить нечто от начала и до конца. Жара усиливается. Оставив сестру лежать в шезлонге, я спускаюсь вниз, прохожу через закрытый от солнца тихий дом и вскоре оказываюсь на берегу, пробираясь по гальке и каменной крошке. Мне надо что-то делать. хоть что-нибудь наконец песок упирается в деревья и густые метёлки пескалюба уступают место березом и соснам с их прохладной тенью. этакая переходная зона, где льющаяся с открытого неба зной обращается в нечто защищенное нечто укромное. Я раздвигаю руками высокую траву, не обращая внимания на больно жалящие колючки и крапиву. Тут где угодно могут оказаться змеи с их широко чуть не до вывиха разинутым клыкастым зевом. Во мне вечно чередуются чувства неуязвимости с болезненным страхом смерти. Вся наша жизнь сосредоточена на выживании. Из этого следует, что в этом отношении мы куда подготовленнее других. Кичливая самонадеянность, назвал бы это Кинг, будь он сейчас жив. До сих пор, оказываясь в лесу, я всякий раз выглядываю по сторонам останки его тела. Ведь очень может быть, что его поразила гадюка. Невидимый враг мог притаиться среди деревьев. Вскоре высокая трава сменяется расчищенными участками грунта. Я замедляю шаг на случай, если вдруг где остался не сработавший капкан, и зорко ищу глазами пометки на деревьях, указывающие, где можно идти, а где нельзя. Довольно скоро я вижу первые такие отметки. Горизонтальные насечки посередине ствола. И там задерживаюсь ненадолго, садясь на поваленное дерево у края расчищенного пятачка. Вся моя храбрость и решимость угасают. Кидаясь в самое лицо, вокруг вьются насекомые. Тут слышится внезапный шум. Я поворачиваюсь на звук. И на лесную прогалину выходит Лео. Один. В конце концов, та часть леса, где нам разрешено гулять, совсем невелика. Должно быть, он пошел за мной следом, увидев, как я точно в трансе вышла из дома и следил за мной на берегу. Подняв голову, Лео усматривается в лиственные кроны над нами, сияющие зеленым светом. Где-то вдалеке кто-то тихонько стрекочет, то ли птица, то ли какой-то грызун, трудно сказать. А где этот лес кончается? спрашивает Лео, опершись о дерево. Я его нисколько не боюсь. Хотя и знаю, что должна бы. Он идет далеко через горы, говорю я. Но я покажу тебе, до куда нам можно ходить. Некоторое время мы идем дальше, и деревьев с насечками попадается все больше. Вдруг я чувствую на волосах, на голове прикосновение Лео и останавливаюсь так внезапно, что он непроизвольно натыкается на меня. «Паук», — объясняет он, — «я вытащил его с твоих волос, не дал слезть по шее». так что я только что спас тебе жизнь». Он, не торопясь, убирает паука и опускает руку. Наконец мы выходим к первому пограничному ограждению из колючей проволоки. Снова и снова переплетающаяся крест-накрест эта проволочная изгородь оказывается выше Лео, потому что Кинг был его выше, и именно Кинг сооружал ее по собственным расчетам и своим размерам. «А ток там часом не пущен?» — справляется Лео. Я мотаю головой, и он подходит прямо к ограде, осторожно касается шипов и просто стряхивает их. Проволока совсем прорживевшая. Я уже очень долго не подходила к ней так близко. Дальше, по другую сторону проволоки, все выглядит точно так же, как и по нашу. «А если я спрошу, к чему вообще все это? Ты расскажешь?» — спрашивает Лео. и когда я в ответ мотаю головой, смехается. Я так и думал. Он отпускает проволоку и легонько пинает ее ногой. «Покажи мне здесь еще что-нибудь», — просит Лео, и я иду вместе с ним дальше вдоль проволочного забора, ограничивающего нашу территорию. Вскоре я указываю ему рукой туда, где вдалеке, на небольшом возвышении, ярким пятном белеет наш дом. Мы оказались с его тыльной стороны. Под ногами у нас комья земли и сосновые иголки. «А этим путем тоже можно добраться до дома?» спрашивает меня Лео, и мы сразу меняем направление. Я рада, что колючая проволока остается далеко позади нас и вскоре совсем скрывается за деревьями. Лео идет со мной рядом, чуточку лишь отставая, настолько чуточку, что у меня на загривке стопорщиваются волоски. На мгновение, словно очнувшись, я вспоминаю, где мы вообще находимся, и что рядом со мной зверь, о котором я совершенно ничего не знаю. Он может казаться тихим и нежным рядом с Гвиллом, но это вовсе не означает, что он всегда такой нежный и безобидный. Может, у него в кармане приперятан нож или тряпка, чтобы заткнуть мне рот. Да все что угодно. Способов убить тут столько, что мне не снилось. «Иди впереди меня», — говорю я. Остановившись, он усмехается мне в лицо. «Ты меня боишься?» И подступает на шаг ближе. Я чувствую на волосах его дыхание. «Нет». «Вот и хорошо. Меня тебе не стоит опасаться». Он будто хочет взять мои ладони в свои, но передумывает. И руки его опускаются обратно по бокам. Лео разворачивается и шагает дальше. На сей раз впереди меня на целый шаг. и на ходу насвистывает. Я со спины слежу за ним, думая о том, что можно огреть его по голове какой-нибудь поваленной веткой, чтобы сразу упал замертво. Или взять кусок колючей проволоки и обмотать себе костяшки пальцев. Так, на всякий случай. Но тут он, повернув ко мне голову, бросает. «Давай-ка пошустрее». Я невольно подчиняюсь. Ноги сами меня несут быстрее, будто он ими управляет. Внезапно мне хочется расплакаться, но я понимаю, как важно этого сейчас не делать, и перед ним, и вообще в таком месте. Довольно скоро мы перебираемся через старую каменную ограду. От нее вверх идет пологий склон, ведущий к задней стороне нашего дома с многочисленными клумбами, что некогда держались в безупречном состоянии, а теперь являют собой беспорядочные заросли неухоженных роз. Наверху склона располагается стоячий прудик, Рассадник комаров. По пути, пока Лео не видит, я бухаюсь на отлогую лужайку и прижимаю ладони к этой чудесной земле, к траве и листьям. Хочется остаться тут насовсем. Пока доходим до пруда, у Лео тоже оказываются в ладонях разные цветочные головки. Пачкая руки пыльцой, он вылущивает из них будущие семена. «А как эти называются?» – спрашивает он меня снова и снова.